Глава 35 Послышался грохот, будто целая тонна железа ударилась о камень. Так оно и оказалось на самом деле. Это опустился мост через ров. Наша карета проехала по мосту. Лошадиные копыта застучали по металлу. Вскоре мы оказались за высокой каменной оградой. Двор замка был едва освещен парой фонарей, а сам замок оставался темным. Огромная каменная глыба, мрачная и угрюмая. Остроконечные башни смотрелись, как зубы дракона. Слуга открыл дверь, мы с ним сопровождающим поднялись по ступеням и зашли в холл. Человеку со шрамом приходилось меня буквально вести под руку. Теперь-то я уже был уверен, что не обошлось без Может, они решили, что мне напоследок придет в голову взбрыкнуть и устроить громкий скандал? А так во дворение в незнакомый замок состоялось тихо и мирно. Дальше я уже мало что запомнил, только длинный коридор с рыцарскими доспехами на стенах. Когда проснулся, выяснилось, что я провел ночь на кровати с балдахином. В дядином замке такой роскоши не водилось, скорее всего, в ней просто не было необходимости. Я еще с экскурсии по европейским замкам запомнил, что балдахины использовали не столько для красоты, сколько для защиты от холода. Сыро и холодно было в средневековых замках. Вот и прятались хозяева от сквозняков. А в королевском замке температура была вполне комфортная. И все равно смотрелся балдахин эффектно. Он закрывал постель только с трех сторон – Ощущения замкнутого пространства не было, и конструкцию можно было всю увидеть. Прямоугольная рама держалась на кованых ножках, точнее на столбах, удерживающих полок из тяжелого, черного, слегка полинявшего бархата. Моя одежда висела на спинке большого кресла напротив кровати. Ночью меня кто-то раздел и укрыл легким, но теплым стеганым одеялом. Только я собрался встать и одеться, как послышался стук. В самой двери не было видно из-за балдахина. Я крикнул «Заходите!» И вот появился тот, кто наверняка должен был разъяснить ситуацию, как обещал вчера человек со шрамом. Остановился недалеко от кровати, слегка наклонил голову. «Счастлив принимать вас в моем доме, принц Ансель!» Вообще-то я в гости к вам не напрашивался. Умоляю простить, мою дерзость. Времени на предосторожности и объяснения не было. Разрешите представиться. Барон Эрцен. Хотя я уже был представлен вам на новогоднем балу, но тогда было слишком много гостей. Вряд ли вы меня запомнили. Конечно, я его не запомнил. В новогоднюю ночь в зале толпилось столько необыкновенных существ, что запоминать обычных баронов просто возможности не было. Поэтому видел я его как впервые. Барону Ирцену было лет 30, наверное. Высокий, широкоплечий, с суровым лицом, он был под стать своим верным бандитом. От большинства взрослых мужчин, которых я видел в Снежном Королевстве, его отличала едва заметная бородка, скрывавшая подбородок. Или просто отросшая щетина, кто там разберет. Остальные предпочитали гладко бриться. «Вы позволите мне присесть?» – спросил он, положив ладонь на спинку кресла. «Это ваше кресло». «В присутствии особ королевской крови без разрешения садиться не положено». Улыбнулся он и тут же уселся. «Благодарю вас!» «Вы хоть представляете, что устроит мой дядя, когда узнает, что вы меня похитили?» «Во-первых, он об этом не узнает раньше времени. Во-вторых, насколько мне известно, дядя посадил вас под арест, не так ли?» «Это наше семейное дело, вас не касается». «А откуда вы знаете?» «Дорогой принц, в королевском замке проживает множество людей. Причем некоторые незначительные личности, на которых не обращают внимания, в курсе важнейших государственных событий. Подобная личность всегда может послать весточку заинтересованному человеку». «С призрачной птицей, что ли?» – перебил я. Слишком уж быстро весточка долетела. «Нет!» «Есть еще один способ. Простите, не могу вам о нем рассказать. Иначе легко будет распознать, кто мой замечательный шпион». Впрочем, это уже не имеет значения. В любом случае, король Лоренс пока ни о чем не догадывается. Никому даже не придет в голову, откуда на самом деле явились похитители. «Почему это? Карету наверняка видели и запомнили, она приметная». В том-то все и дело. Разве вы не слышали о традиционном путешествии умирающего и родившегося года? Умирающий год звучало довольно мрачно. Или просто старого или нового года, добавил барон. Не слышал. О, это давняя история. Сейчас уже никто не сможет сказать, когда она началась. Новый год рождается из огня и снега в пещере, высоко в северных горах. Рождается в мучениях, испытывая невероятную боль, когда огонь и снег соединяются. Через час после полуночи в пещеру поднимается по ступенькам Старый год и приветствуют того, кто его сменит. Они вместе едут в путешествие по всему королевству. Белая сверкающая карета нигде не останавливается, движется непрерывно. Правит лошадьми кучер в белой маске. За прошедшие столетия его лица никто не видел. Говорят, оно очень ужасно, поэтому и скрыто под маской. За 10 дней карета добирается до самых отдаленных уголков королевства и везде ее приветствуют. Просят, чтобы наступивший год был удачным. Потом карета возвращается в горы. Старый год умирает на руках у нового. Новый год выходит наружу и удаляется в тайную пещеру неподалеку от той, где недавно появился на свет. Карета с мертвым телом въезжает в огромную скалу, растворяется внутри, превращается в одно целое с камнем. И так каждый год. Поэтому те, кто заметил карету по дороге, ни в коем случае не заподозрят плохого. Новогодняя карета вне подозрений. Точная копия новогодней кареты. А дальше декорации убираются, и карета становится самой обыкновенной. Ловко придумано, не правда ли? А от меня что вам надо? Я все с удовольствием объясню. Видите ли, дорогой принц, мои славные предки издавна находились вблизи престола и преданно служили королевской династии. Один из баронов, Эрценов, даже чуть не породнился с королевской семьей. Это произошло, вернее, чуть не произошло, во время войны с подземным королевством. Он уже был женихом сестры короля Олберика. Я знаю эту историю. Да? Тогда вам тем более понятно, почему мой род принимает горячее участие в том, что творится в этом несчастном королевстве. Да уж, если вспомнить о том, как тот барон рвался к женитьбе на принцессе, даже собственную жену отравил, чтобы не стояла на пути. А почему вы называете королевство несчастным? Все же довольны вроде. Овы, не все. То есть я, само собой, признаю, что король Лоренс не дурной правитель. Подданным живется не настолько плохо, чтобы всерьез роптать. Однако есть у него значительные промахи, я бы даже сказал – роковые. Барон нахмурил брови и сложил руки на груди, как Наполеон на картинке в учебнике. Какие промахи? Например, он урезал привилегии дворянам западных провинций. «Наши исконные привилегии!» Возмущению окрестного дворянства не было предела, однако они смолчали и сделали вид, что все прекрасно. Тем временем недовольство зрело. «Вы что, переворот готовите?» «Дорогой принц, ваш острый ум делает вам честь. Я бы не сказал, что прямо уж переворот, а хотя бы и так». Буду с вами предельно откровенен, несмотря на ваш юный возраст. Я давно подумывал о том, что влияние моего рода на жизнь в королевстве могло быть значительней. Гораздо значительней. Он важно посмотрел на меня. Не скроя у меня были довольно дерзкие планы. Раз один из баронов Эрценов чуть не женился на принцессе, то почему бы и мне не попытаться? Тем более, что принцесса имеется в наличии. Вы про Аделинду, да? Совершенно верно. Подземное королевство меня не интересует, хотя там тоже имеется принцесса, и даже не одна. Вечно жить в полумраке под землей в ограниченном пространстве – нет, это точно не для меня. К чему уходить в глубины? когда на поверхности, в родном краю, столько возможностей. У меня возникло намерение устроить похищение вашей троюродной сестрицы. Любая принцесса, посидев пару месяцев под замком, смирилась бы и привязалась к своему похитителю. У принцессы Аделинды скверный характер. Прошу прощения, но это так. Ее испортило пребывание во внешнем мире, хотя принцесса еще в детстве проявляла не самые лучшие качества. Однако, какая разница? У женщин сила воли отсутствует от рождения, они не способны долго сопротивляться. Барон поднял правую руку и сжал ее в кулак. «Видела бы сейчас Эделинда своего потенциального жениха. Думаю, она точно не пришла бы в восторг». Хотя он наверняка считал себя прямо неотразимым. С другой стороны, я пару раз замечал, что Аделинда храбрая и решительная в основном на словах. Когда отец всерьез на нее сердился, она даже не пыталась возражать и качать права. «Король в итоге был бы вынужден смириться и принять мужа дочери в вгустейшую семью». Уж я бы сумел сделать так, чтобы раньше времени никто не догадался, где находится принцесса. Даже уже планировал заняться этим следующие зимние праздники. Использовать трюк с новогодней каретой. Но тут явились вы. Он вскочил с кресла и принялся расхаживать по комнате. Просто подарок судьбы. Родной сын принца Стефана. Не какой-то там бастарт от ведьмы. Да, ваш отец по завещанию покойного короля Рейнера утратил право на престол. В завещании было сказано, Стефан получит власть, если в течение трех лет после смерти отца вернется на родину. Он не вернулся, можно сказать, отрекся заочно. И правителем стал его двоюродный брат. Но ведь за своих будущих сыновей Стефан не отрекался. Вот в чем суть. За это можно зацепиться. Мне стало казаться, что барон слегка не в себе. Так он раскричался. Да цепляйтесь за что хотите, причем тут я. Это же очевидно, дорогой принц. Вы занимаете законный престол, или почти законный, не в этом суть. Дворяне из северных провинций вас поддерживают. Все складывается превосходно. — Мне и так нормально, безо всякого престола, тем более сейчас правит мой дядя. Барон зашагал из угла в угол еще быстрее, а я отодвинулся в угол кровати, подальше от этого буйного господина. Примерно на полминуты нависла тишина. Потом барон прекратил свои метания по комнате, остановился и сказал уже нормальным тоном. Поймите же, принц Анцель, у вас есть великолепный шанс стать правителем всего Снежного Королевства. А тот, кто поможет вам прийти к власти, будет всегда рядом, чтобы вы в силу неопытности не совершили ошибок. Надеюсь, вы не забудете заслуги самого преданного вам человека, то есть мои заслуги, если говорить точно. Видите, я весь открыт перед вами, ничего не скрываю. «Зачем вам ждать наследства от дяди? Ему нет еще и сорока. Ждать придется долго». «Я не собирался ждать наследства, то есть дядиной смерти. Пусть живет как можно дольше». «Правление короля Лоренца не устраивает часть дворянства», заявил барон. «Если пожелаете, с ним обойдутся мягко. Смертная казнь нынче не в чести, нравы другие». Всего лишь ссылка в какую-нибудь отдаленную провинцию. Под строгим надзором, разумеется, чтобы не пытался интриговать и вернуть себе власть. Все должно сложиться удачно. А вы, дорогой мой принц, не выйдете из этой комнаты, пока не дадите согласия». «Вы с ума сошли? Отнюдь! Силы у нас имеются, оружие хоть отбавляй». Все готово к атаке на королевский замок. Мои головорезы играючи справились с хваленными королевскими стражниками. А таких головорезов у меня много. С их помощью мы и переворот устроим. Хотя, что я говорю? Не переворот, а передачу власти законному наследнику короля Рейнера, его внуку. Уверен, окрестное дворянство нас поддержит. «Здесь важна внезапность». Лоренц расслабился и давно не ждет угрозы. И тут-то мы... Мой отец, хитрый старый лис, убрался из этого замка, чтобы в случае чего быть ни при чем. Однако сам отправился к окрестным дворянам, тем, на кого можно положиться. Он давно уже подготавливал почву, Бароны-эрцены, если уж за что-то берутся, все делают блестяще. Буквально несколько дней, и можно начинать. Когда именно, зависит только от вас. Я не согласен. Барон кинул на меня мрачный взгляд. Можно даже сказать, угрожающий. Но на словах свое недовольство не проявил. Сказал относительно спокойно. «Что ж, я подожду. Рано или поздно, вы согласитесь!» Он поклонился и вышел из комнаты. Ключ повернулся в двери, и я снова остался один.